13 июля, суббота Сегодня я в худых душах весь день лежу, как пропасть. В доме тихо, я наверху, хозяйка внизу тоже болеет. А моя комарья душа без хвори замирает. Братишка, по крайнему делу, уехал. Ссуду просим, не дадут, так и тут все. Все вот эдак. До краю доживём, отпихнёмся до да пятен. Надоело завтрашнего-то дня бояться. Уж не видел я у брателка веселья в глазах. бывал он петь, шутить, смеяться, Любитель был на гитаре мастер играть. Голос у него светлый да сильный. Ох, как давно не слышал я его звонкого, беззаботного смеха. Ещё по старой памяти запоёт. Свеча чуть ли я догорала. Камин да мясо угасал. Или вечерний звон, или караофон гора, гора святая запоет да и помолкнет. От забот ему истома непомерны Тишина в доме. Приехал братишко. Напились с ним чаю. Мне к вечеру отлегчило. Богомолья исконные, русские, посещение прославленных именитых обителей глубоко входили в быт в жизнь русских людей не забуду каким праздником каким надолго веселящим душу событием было для наших северных горожан морское плавание в соловецк пятидневное пребывание в мире и живой легенд прекрасное зодчество древняя живопись древний покрой облачений старинные убранства не только храмов и кирильной гостиниц а главное — неумолчная песня моря, из волн которого точно сказка, точно древние былина, точно дивные видения, точно явленный Китежград возносилась в обитель Кроме того, на соловках сохранилось древнее столповое знамённое пение. Музыка чрезвычайно своеобразная, необыкновенная, удивительная, пение — Торжественные, величавые и вместе с тем умилительные. Манера пения разительно противоположная театрально-оперным красотам, повсюду давно въевшимся в наши церковные пения. 23 июля, вторник. Декабрь малый дневного света, а богат весельем сердечным. С Николы у старших пост строже. В понедельник, среду, пятницу и рыбу не все едят, и к Рождеству готовиться будут. Пряники наши старобытные выпекать начнут. Крупчатка, топленое масло, патока, имбирь, кардамон. Столько напекут, что до масленицы хватит, всякой день с кофе им пьют. С конца ноября, как запоют, Христос рождается. Начинали шить маскарадные наряды к святкам. Со второго дня праздника начиналось заветное веселье. В дни предпразднества с 20 декабря начинали жарить мясо печь пироги, кулебяки, шаньги, булки, стерецели. В кануны поспеет и пиво, и сыр молодой на блюде, сладкий мед с кардамоном, зеленое пиво с шафраном. Кухня у нас была обширная и по старой моде улиминовано-лубочными картинками. За от чада и мух яркие краски пожухнут, и к Рождеству мама накупит новых клубков, опять как цветы зацветут по стенам. материны помощницы Наталья, заостровка и поморка Ирина заводили моленье дома по-староверски. У нас полон дом был древних икон. Мы с мамой ходили на Соловецкой подворье. В сочельник в зале красовалась уж шьелка густая ароматная кудрявая до потолка ребя чертили словвесщиков заканчивали последние спевки славление начиналось после ранней обедни, до рассвет дозвольте христа сославить зайдут в залу занесут звезду блестящую золотою бумагу и запоют потрапорю слави кондо купили стихи матеты века восемнадцатого. Радость сердца наполняет силы ангельски Три царя, звезда грянет, высияли дни золотые. С Николина дня зимнего шестого декабря по крещении шестого января целый месяц приподнятое радостное праздничное было настроение. Особливо любо было в четыре, то и в три утра вставать, заветные рассветы караулить. Великим постом дни станут долгие. Опять начинается время сладостного ожидания Пасхи и весны. В апрелюш долгие вечерние зори, рассвет рано, Ночные капели, проталинки, звенящие ручьи, распута по рекам, полыводья. Таинственно прекрасные недели вербная, страстная, светлая, радуница. Таинственные прекрасные воскресенья природы. Тайни снегов, вскрытий рек, прилет птиц, Великий пост и Пасха Христова, Светлые грусти, и радость денно служб и чинов церковных. Слитно являла жизнь природы, Составляла единую трепетную и живоначальную гармонию С богодатными и блаженными днями церкви. Мать сыра земля готовилась совлечь белые саваны снегов, И церковь дивными чинами и последованиями напевала земле о близком воскресенье. Пробуждение земли и радость церковной золотые вербочки и огоньки страстных свечей, рокот от вешних потоков и пасхальные напевы, таинственная жизнь церкви и природы — все это единую радостью оживотворяло душу человеческую. Настроение вот этих месяцев — Марта и апреля, как люблю я найти, отображенными в живописи, в поэзии. Есть чудесный рисунок Рябушкина «Пасхальное утреннее». Купола, старинные церковки теряются еще в ночном небе, но вдали и за ветлами брещут уж заря Христова дня. Как я люблю эту картину Рябушкина! Потому что художник и какими простыми средствами, карандашом, уловил заветный для меня предрассветный час Христовой ночи. Час желанный, незабываемый. Юность, весна, воды, старинный родимый город, тихий рассвет. Иду от заутрени, тихость природы, тихая радость в сердце. Я люблю просматривать пасхальные номера прежних иллюстрированных журналов, взрослых, детских. Художники любили изображать выход от заутрени, освещение куличей пасок праздничный стол христосование но вот тишину христовой ночи или настроение дней великого поста когда начинаются оттепель и чаще нахожу не в натодельных картинках натодельный ловкий умелый качественно сделанный здесь самодельный ремесленный диалект здесь опять помяну оттепель Васильева. Грачи прилетели с Аврасова, многие рисунки Серова, ряд Левитановских, сочустили мне над вечным покоем. У любимого моего Нестера всюду вижу ненаглядную пасхальность и в пейзаже, и в умилительном жанре его. Русские художники с конца XIX века оставили много рисунков акварелей на темы пасхально-праздничной репродуцировались в Ниве, Родине, на открытках и так далее. Много тут уютного, милого, но зафиксирована внешняя декоративность. Куличики, писанки, зайчики, пленялые ленточки, обветшалые альбомы, фарфоровые яички, поздравительные открытки. Эти материальные остатки, эти пыльные реликвии, этот музей — дело невеликое. Святки не замешиваются уж на пряниках, не забействуют бытовым весельем, Но разве вифлеемская звезда померкла? Разве не вечен свет ей я? Праздники как бы не сходят к нам от горняго мира и раскрываются в нашей душе, в нашем сердце, в разуме. Праздник не сходит и на природу. В Пасху всяка тварь веселится радуется. В Христову ночь светом исполняется небо, и земля, и преисподняя, да празднует вся тварь восстание христово Рождественская ночь. Разве перестали сиять в небе звездные паникадилы? Ежели мои и очи потухли, голос упал, то ангелы до скончания века поют в эту ночь «Слава, вышник Богу, и на земли мир» то светлое Христово воскресенье, и тогда, в дни юности, не связано было для меня с целодневным звоном, визитерами, поздравительными открытками, гостьбами, нарядами, весельем. Я ощущал предначатие Пасхи в вербочках, глядящихся в протаявшие воды, в мартовском и апрельском небе, когда нежную становится лазурь и облака, будто несчетные стада барашков, в страстную, в светлую неделю любил я в тишине слушать говор в «Вот». Бывало, на светлой неделе река еще не шевелилась, только ширится, отражая небо за береги, в низинах на мхах еще снега. Двадцать третий июля, вторник. Перечисляю популярные картины художников русских и ловлю себя на мысли. А сколько у тебя любимых по настроению картин из иностранных? В Эрмитаже есть избиение младенца в Брейгеле. Дело не в сюжете избиения, а в пейзаже. Удивительно широко дана деревенская зима. Как бы первый снег, темные лужи... По дорогам снег на кровлях, голые ивы, низкое тяжёлое пасмурное небо, контрастное белым тонким перинам снег. Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне. Вообще я люблю уютные голландские зимы с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях. Есть у меня любимые гравюры. Утерянная Драхма. Имеется в виду картины итальянского художника Доменико Фетти, притча о потерянной Драхме, 1620 год. Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол, ищет Драхму. По стене, углу и потолку движутся громадная черная тень ни картины из русского быта. Перов, Федотов, ни домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как утерянная Драхма, и вижу себя дома. Соглядаю свое детство. И еще храню старинную гравюру, переносящую меня домой. Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежий с яиц. Видно, зимнее утро там, дома, в детстве, пали мне на сердце. И еще храню картину на сюжет «Утро, любезный сердцу». Это опять-таки голландская гравюра XVIII века. Две служанки, отягощаясь ранним пением петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пение петуха. Опять женщина в широкой юбке со свечой, стропила синей тени от свечи, поющий петух, не слезши еще седала куры верхняя верхнее оконце глядит месяца, а в приоткрытую дверь низкая еще полоска утренней зари. Бремна стропил, тяжелая дверь, свеча, разгоняющий мрак. Поющий петух, сундуки, серп месяца на предутреннем небе. Подлинная серьезность, талант художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство интерьеров старой Голландии и родного поморского города заставляет меня в голландских картинах ощущать свое детство. материальное вещественные меняется Ветшает, проходит, глядит на черепки бабушкины чашки. Одно сожаление — все в прошлом. Милое, невозвратное прошлое. А по мне, то, что в музеях да в сундуках тлеет, и пусть тлеет. Мои воспоминания, мои впечатления детства меня на всю жизнь обогатили. Не знаю, хотел либо я, чтобы, например, наш дом там, в родном городе, сохранился со всем убранством комнат, с комодами, креслами, киотами, картинами, с катертьями, книжными шкафами, тканами-половиками, на тех же местах, как стояло, лежало, висело все при дедах, при отце и при мне, ребенке и подростки Эти вещественные останки породили бы во мне грусть, что никого уже нет. Эти материны вещи и связали меня. Велик был бы соблазн сделать сохранителем музея. Вот это, мамочки, на платье шито в 1875 году! Вот это выштые ею туфли отца, вот очки тетушки, вот остатки скатерти, которую я, младенец, залил вино вот в медальоне мои волосики, когда мне сравнялся год, и так далее, и тому подобное. Счастью в нашем быту не было прискорбного и жалкого обычаи фотографировать усопших с родственников в гробах, то обыщи не хватало. Для меня невелико то сокровище, которое моль ест, шашел точит, червь грызет, но подлинно золотым называю свое детство и юность потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое мой не ест, которое не линяет, не ветшает. Живая душа содержала наш старый быт. Без даты. В страстную, в светлую неделю любил я в тишине слушать говор вот. Бывало на светлой неделе гаични не шевелилс только ширится, отражение небо за береги. в низинах на мхах еще снега, мхи — большое болото, ограничивающее Архангельск с востока. Город весь как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. На берегах холмы, на которых стоят церкви, обтаяли, злобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травкой отавой. На взлобье холма древняя церквица, внизу еще белеет снег, но два-три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне. Здесь людно будет в навигацию, а пока вон на псохшей деревянной лестнице, что спускается от церкви к реке, сидят две старухи, отдыхают после обедни, глядя вдаль и поют «Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи». Скажем, Это было сорок лет назад, а теперь, скажем, на холмах Ходькова, Сергиева, городка Сергиева Посада, в марте и апреле, когда еще в полях белеет снег, а вот уж весной шумят, разве вербочки и ручьи, и проталинки, и лазурь весеннего неба, и белые березки не те же?